Глава 14. О двойной свадьбе, сыгранной в замке Лириас, которой завершается, наконец, история Жильбласа из Сантильяны. Этой речью Сипион побудил меня открыто признаться в своей любви к Доротее, не подобав о том, что подвергает меня опасности получить отказ. Все же я решился на это не без трепета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 Он снова пришел в мой замок на следующий день, в то время, когда я завершал свой туалет. «Сеньор де Сентильяно», — сказал он мне, — «я сегодня являюсь в Лириас, чтобы побеседовать с вами о серьезном деле». Я провел его к себе в кабинет, и он продолжал, прямо приступая к делу. «Я полагаю, что вам не безызвестна цель моего посещения. Я люблю Серафину».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 «Доротея ваша!» «А вы, — воскликнул я, — рассчитывайте на Серафину!» Таким образом, эти две свадьбы были решены между нами. Оставалось только узнать, сокоты ли согласятся на это обе невесты, ибо Дон Хуан и я, равно деликатные, не хотели получить их путем принуждения. Итак, Дон Хуан вернулся в замок Хутелье, чтобы передать мое предложение своей сестре, а я созвал Сипиона, биатрис и свою крестницу, чтобы сообщить о разговоре, происшедшем у меня с этим кавалером. биатрис высказалась за то, что следует принять его в родню без колебаний, а Серафина своим безмолвием показала, что согласна с решением матери. «Что касается отца...»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 «Опасается, что, не будучи в состоянии предложить вам ничего, кроме своей руки и сердца...» «А чего мне еще нужно?» — прервал я его, не помни себя от радости. «Если прелестной Доротеи непротивно связать свою судьбу с моей, то я ничего большего и не требую. Я достаточно богат, чтобы жениться на ней бесприданного, и обладание ею составит предел всех моих желаний». Дон Хуан и я, весьма довольные тем, что довели дело до такого результата, порешили, дабы ускорить свадьбу, устранить все излишние церемонии. Я свел его с родителями Серафины, и после того, как они сговорились об условиях брачного контракта, он откланялся, пообещав нам вернуться на следующий день с Доротеей. Желание понравиться этой даме заставило меня потратить не менее трех битых часов на то, чтобы одеться и префронтиться. И все же я еще не был доволен своей внешностью. Для юнца, готовящегося увидеться со своей милой, это удовольствие. Но для человека, начинающего стареть, это работа. Однако же я оказался счастливее, чем заслуживал. Я вновь встретился с сестрой Дона Хуана, которая взглянула на меня таким благожелательным взором, что я вообразил, будто еще кое-чего стою. У меня с нею завязался длительный разговор. Я был очарован ее образом мыслей и пришел к выводу, что с помощью хорошего обхождения и большой предупредительности смогу стать любимым супругом. Преисполненные столь сладостной надежды я послал в Валенсию за двумя нотариусами, которые составили брачный контракт. Затем мы прибегли к услугам священника из Патерны, который приехал в Лириас и обвенчал Дона Хуана и меня с нашими возлюбленными. Итак, я вторично, возжег факел Гиминея, и не имел повода в этом раскаяться. Доротея, как женщина добродетельная, нашла удовольствие в исполнении своего долга, и, чувствительная к моим попыткам идти навстречу ее желаниям, вскоре привязалась ко мне так, как если бы я был молодым. С другой стороны, Дон Хуан и моя крестница воспылали огнем взаимной любви, и, что всего удивительнее, обе невестки прониклись друг другу живой и искренней дружбой. Я же нашел в своем шурине столько достоинств, что почувствовал к нему подлинное расположение, на которое и он не ответил неблагодарностью. слово между нами воцарилось такое единение душ, что когда по вечерам приходилось расставаться, чтобы наутро встретиться, разлука всякий раз доставляла нам огорчение. Это послужило причиной тому, что мы порешили превратить два семейства в одно, которое будет жить то в замке Лириас, то в замке Хутелья. Каково для этой цели был подвергнут основательному ремонту на деньги его светлости графа-герцога. Вот уже три года, друг-читатель, как я веду усладительную жизнь в кругу дорогих мне людей, В довершение блаженства небо соизволило наградить меня двумя детьми, чье воспитание станет развлечением моей старости и чьим отцом я доверчиво себя почитаю. Конец книги Апрель 1993 года Звукорежиссер Алла Тополева Читала Маргарита Иванова.